То есть о маме. Норму продуктов в бухе урезали до голодного минимума. Варшавский рассказывал, что им с женой продовольственной карточки и ждевенческой в придачу стало совсем не хватать. Тоже испытывали Иван Иванович Лукьянченко и даже терпеливый ко всему китаец-генетик Ма Сюнь Юн. Отдельные части немецкой машины продолжали действовать с нерассуждающей пунктуальностью.